36. Свидетельница оказалась старой женщиной в толстом шерстяном платье, насатая, нервно потирающая руки, с маленькими слезящимися глазками. В прихожде она сильно сутулилась и мелко кивала головой в такт шагам, напоминая хитрую ворону. Тёмное лицо только подчёркивало неприятное сходство. "Значит, я сидела у окна. Я всегда в это время сижу у окна, смотрела на улицу". Мой сосед, как приходит с работы, сразу нарывит мусор из окна выбросить. Что его дочь насобирала. Так я ему кричу, чтобы он не выкидывал его на дорогу, а хотя бы в подвал снёс. Домовладелец Адавича оштрафовали за грязь. Он меня подозревает, старый осёл. Так и говорит: "Ты, Марианна, если гадить в проезд будешь, так я тебе квартплату увеличу. Будешь платить как за целую семью, даром что одна как кол". А где мне денег взять? Вот я и вздумала соседа караулить. «Вы ведь из полиции, так? Вы пойдите, дайте ему в морду, он другого не понимает». Женщина, осуждающая, посмотрела на Джона, будто именно он был виноват в свинском поведении соседа. Лермонт за спиной у свидетельницы знаками показал ему «Заканчивай, лейтенант». «Не видишь разве, какой из нее свидетель? Кому в морду дать, домовладельцу?» – терпеливо поинтересовался Джон. Он знал по опыту, что порой такие вот полусумасшедшие способны подметить важную деталь, на которую не обратили внимания десятки совершенно нормальных людей. Надо только набраться терпения. С такими людьми нельзя нахрапом. Страха у них нет. Они живут в своём собственном мире. У них своя система приоритетов. Этот же мир для них чужд. Он отделяет их лишь презрением. Неудивительно, что они стараются отгородиться от него стеной фантазий. Кстати, проявленное уважение и подчёркнутое внимание помогает раздвинуть эту стену. В практике Джона бывали случаи, когда замкнутые на себе, неищущие коллеги указывали, куда скрылся преступник, и называли точные приметы. Стоило лишь присесть рядом и уважительно поздороваться. "Да нет же", рассердилась женщина, соседу Нвонка его зовут, маленький, похож на обезьянку, чёрный как пёс, и дочка вся в него, тоже чёрная. Нет, такая же грязнуха, припечатала старуха. Лерман кусал губы, сдерживая смех. "Понятно, сеньора. Мы остановились на том, что вы смотрели на улицу", напомнил Джон. "Ну и что? Разве это запрещено? Я могу смотреть куда захочу". "Конечно, сеньора. Это ваше законное право", ровным голосом отвечал Джон. "Однако вы сказали нашему сотруднику, что видели, как всё произошло". Конечно, я же не слепая. Не могли бы вы рассказать мне, что именно увидели сеньора? Нашли дуру. Я ценный свидетель, требую вознаграждения. И старуха торжествующе уставилась на Джона, гордо выпятив морщинистый подбородок. Кабот, не сдержавшись, заржал во всю глотку. Лиарман с досадой отвернулся. Лейтенант со своими книжными штучками только попусту теряет время. Даже Гомес не сдержал улыбки. Сеньора Проявляя чудеса сдержанности, начал Джон. Я даю слова офицера. Если ваши сведения будут представлять ценность, я заплачу вам. Сколько? Согласно прекуранту, 100 реалов, сказал Джон. 200. Договорились. Покажите деньги, потребовала старуха. Вот, сеньора, всё без обмана. Он быстро оглянулся вокруг, оценивая обстановку. Пожарные уже залили огонь и уехали. Остов машины теперь лишь слабо порил. Над ним уже колдовали эксперты, полицейские никого не пропускали к месту взрыва. Патрульные из местного участка прочесывали квартал в надежде выловить парочку мародеров. Детективы в толпе опрашивали свидетелей. За оцеплением тянули шеи любопытные, явилась пресса. Джон услышал, как скрипнул тормозами неказистый белый автобус с тарелкой на крыше. У перекрестка поднялась суматоха. Должно быть, ушлые парни пытались сунуть мелкую взятку сержанту. чтобы просочиться к месту происшествия. Он поежился. Опять придется отбиваться от назойливых, точно мухи, камер. Подумал запоздало, надо бы позвонить Ханне и сделать это раньше, чем она увидит новости и начнет сходить с ума от беспокойства за него. «Этот ваш, как его, мордастый». «Простите, сеньора», – спохватился Джон. «О ком вы говорите?» «Вы меня совсем не слушаете», – осуждающий произнесла старуха. «Нет-нет, вам показалось. Меня ненадолго отвлек коммуникатор». Продолжайте, пожалуйста. Тот мордастый, что в машине сидел, вышел и пошёл сюда между домами. Лермон внезапно заинтересовался рассказом и придвинулся ближе. "Зачем?" спросил он. Женщина усмехнулась и покачала головой. "А ещё полицейский, такие вопросы женщине задаёте. Мы не имели в виду ничего дурного, сеньора," торопливо вмешался Джон. "Но нам важно знать всё до мелочей. Зачем? Зачем? По журчать с нам о делах?" Повадились, мне под окно нужду справлять, дышать по ночам нечем. Так-так, а дальше? Дальше? А чего дальше-то? Дальше Кривой Пепе подкрался к нему, да и огрел кирпичом. А вся их шайка набежала и утащила его. Раздели должно быть, они давно этим промышляют. Пепе нигде не работает, только самогон хлещет, а все равно в обновках щеголяет. Совсем народ распустился. И где он сейчас? Как где? Как где? Забрал ключи от вашей каламаги, сел в неё с дружками и был таков. Только далеко не уехал. Старуха мелко захихикала, тряся головой. Бог его молнией покарал. Я едва не ослепла от божьего огня. Должно быть, у него терпение истощилось от этого безобразия. Лерман знаком подозвал остальных. Вы неверно меня поняли. Нас интересует не гробитель сеньора, а тот, на кого они напали, уточнил Джон. Где ему быть? В подвале, наверное, валяется, вход со двора. Джон перевел дух. Кобот и Гомес без команды исчезли в переулке. «Франциско, давай за ними. Побудь снаружи на всякий случай». «Понял лейтенант». «Вот, сеньора, держите», — торжественно произнес Джон, доставая из бумажника две купюры. «Вы нам очень помогли. Все как договаривались». Деньги исчезли в мгновение ока, будто их и не было. Женщина воровато оглянулась по сторонам. «Приятно иметь дело с интеллигентным человеком», — изрекла она вежливо. Он только покачал головой. «Жизнь человека за 200 реалов, надо же!» Кубрия вывели в одних трусах. Голова у него была окровавлена. Он волочил ноги, как пьяный. Товарищи поддерживали его под руки. Вокруг начали свой танец с камеры. «Лейтенант, несколько слов для канала новостей Куригу. Что здесь произошло? Говорят, вы перешли кому-то дорогу в верхах. Правда, что покушение на вас явилось попыткой затормозить ход вашего расследования?» Кубрия с трудом шевелил губами. Лейтенант, богом клянусь, никого вокруг. Растегнул штаны и всё, ничего не помню. Чем это меня? Найдите ему что-нибудь на ноги, скомандовал Джон. Гляди, изрезался весь. И одежду какую-нибудь. Лерман, сходи к экспертам, у них наверняка найдётся, чем его в чувство привести. Может, скорую вызвать? Не надо, я с вами, упрямо замотал головой Кубре. Лейтенант, кто этот человек? Это подозриваемый. Лейтенант, скажите, правда ли, что на вас оказывают давление? Джон попытался поймать рукой особо наглого жука камера увернулась и взвилась вверх подъехала ещё одна группа журналистов чуть позже дитик кефлиерман прокомментирует ситуацию буркнул джон отворачиваясь и отойдите за ограждение вы мешаете работать все уже привыкли на симанга множество иностранных журналистов они пользуют позоном свободного огня точно трупные мухи не взирая на мины снайперов и стихийно вспыхивающие тут и там ожесточённые перестрелки Как голода искатели жаждут золота, так и они под свист пуль рыщут в поисках наиболее живописных трупов. Самые лакомые куски растрелы. Они спорят до хрипоты, обсуждая, какой квадрат накроет менамётным огнём в следующие 10 минут, чтобы заснять сами взрывы, а не их последствия в виде разбросанных конечностей. Конечностями сейчас никого не удивишь. Публика пошла сплошь присыщенная. Некоторые даже договариваются с боевиками и их приглашают на съемки с цен ликвидации. За деньги, естественно. Многие журналисты исчезают сами, некоторых впоследствии находят, в виде тех же никому не интересных фрагментов. Среди этой братьи оттирается множество так называемых свободных корреспондентов, продающих новости той компании, которая больше заплатит. Манерами они напоминают стервятников, поговаривают, некоторые из них подрабатывают, шпионя на боевиков. Оператор сделал символичный шаг назад, но даже не подумал убрать камеры. «Вам что, не ясно? Идет война. Тут люди гибнут, мать вашу!» – рассверепел Джон. «Марш за ограждение, пока не нарвались на случайный выстрел». «Хорошо, хорошо, лейтенант, мы понимаем!» – быстро согласился репортер, делая знак оператору. «Но пообещайте сказать позже несколько слов для нашего канала». Должно быть, лицо у Джона стало страшным. Полицейский из оцепления решил вмешаться. «А ну, пошли вон!» Глухо заревел он, прижав карабин к груди и наступая на съёмочную группу. Имел право открыть огонь на поражение. Нервы стали ни не к чёрту, с сожалением подумал Джон. Запаз delayed раскаяние за собственную публичную несдержанность охватило его. Бронированный монстр кивнул ему зеркальной головой. Если что понадобится, сеньор лейтенант, вы только мигните. Джон невольно улыбнулся. Спасибо, дружище. Удобная эта штука популярность. А ведь в той машине должны были ехать мы, задумчиво произнёс Лермон. Эксперты сказали: там четыре жмурика. Джон поскрёб в затылке. Вот и не верь в бога после Таркова. Ты ещё скажи, лейтенант, что наше дело угодно Господу? Вот он нам и помогает. А разве нет? Все живы, хотя были на волоске. Ну, может, ты и прав. Я в эту ерунду не верю, суеверия, больше ничего. На войне суеверия заменяют надежду. Это ты на войну приехал, лейтенант. А мы здесь просто живём, как можем, хотя заключил Лермон. Если твой выдоманный господь вздумал тебя опекать, я возражать не стану. Лишь их несколько дней на этом свете мне не помешают. В следующий час в комнате замолчал ни минуты, и службы безопасности расспрашивали об обстоятельствах взрыва. Армейский ответственный за оборону района настойчиво допытывался, какие коммуникации были повреждены. Несколько раз звонили сослуживцы. прослышавшие о покушении. Парни интересовались, не зацепило ли его. Затем на связь вышел Хуста и сообщил, что ребята из городского управления уголовной полиции вызвались помочь. «Представьте, в ваше распоряжение предоставили бронированный фургон, лейтенант. Вместе с вооруженным водителем он уже выехал, ждите». «Это ты их попросил?» «Лейтенант, я там, если и знаю кого, так только таких же простых ищей, как сам». Говорю же, сами вызвались. Похоже, за вас кто-то в верхах крепко попросил. В общем, вопрос с транспортом решён. Разговор с капитаном не принёс ничего хорошего. Вижу, вы снова в гуще событий, лейтенант. Холодно осведомился Уисли. Треть новости этого часа с вашим участием. Я не даю интервью прессе, как вы и приказали, сэр. Не держите меня за идиота. Вы говорите устами вашего оперативника. Вы ведёте себя безответственно, Лонгсдейл. Сэр. Наш подозреваемый посетил подпольного пластического хирурга, удалил шрам. Вызывает странность то, что он никогда не оставляет отпечатков. В банке данных по его ДНК ничего нет. Совершенно немыслимо, чтобы человек его возраста и рода занятий ни разу не засветился. Его документы подделаны на высочайшем уровне. Мы до сих пор не знаем, кто он. Мне кажется, сэр, это не простой убийца, я подозреваю профессионального исполнителя. Дьявольский изворотли. Прошу вас разослать по армейским постам его ДНК с приказом на задержание. Взрыв машины свидетельствует о том, что у преступника имеется хорошо подготовленный сообщник. Возможно даже, что он член подпольной организации. Мне необходимо подкрепление, сэр. Легитенант, передаю вам прямой приказ. Немедленно явиться в участок, сухо распорядился капитан. Джона будто окатили кипятком. Значит, вы меня всё же отстраняете, сэр? Да, именно отстраняю. Мой приказ зафиксирован средствами контроля. Запись разговора может быть использована в качестве доказательства в трибунале. Чёрт, капитан, вы что, под трибунал меня собрались подвести? Если вы не явитесь в участок, я сделаю это. Я отвечаю за своих людей, и вы один из них. Получено распоряжение об эвакуации. Я намерен выполнить его. К тому же, вы дестабилизируете обстановку и нагнетаете нервозность своими заявлениями пресси. Подрываете в глазах местного населения имидж военной полиции. Таким образом, вы не даете мне времени даже до первоначальных 18 часов, сэр. Немедленно, лейтенант, используйте любой транспорт. Кому прикажете сдать дело? Мне плевать, хоть вашему Лерману. Это расследование теперь полностью в компетенции местной полиции. Полномочия военной полиции Альянса приостановлены приказом командующего группировкой. А вы отстранены от дела. И еще. Да, сэр. «Вы не имеете права разглашать сведения о моем распоряжении». «Так точно, сэр. Подтвердите получение приказа для протокола, лейтенант Лонгсдейл», – потребовал Уисли. Джон посмотрел на ожидающего распоряжения Лермана. Чуть поодаль на него вопросительно оглядывались Гомес и Кабот. Даже Кубрия, сидя с забинтованной головой, сгорбившийся в куртке с чужого плеча, не сводил с него глаз. Он уговорил этих людей бросить все дела и рисковать жизнью в преддверии войны. заразил их своей одержимостью. Для него это так непривычно быть лидером. Он позволил себе сомневаться. Наверное, не стоило принимать это дело так близко к сердцу. В конце концов, это всего лишь мелкий грабитель. С этого всё началось. Зря он выставил себя идиотом, надавав несбыточных обещаний. Он человек долга, его дело выполнять приказы. Сейчас он должен будет сказать парням что-нибудь ободряющее и попрощаться. Расхлёбывайте кашу сами, ребята, я улетаю. Он заедет за Ханной и заберёт её с собой, не принимая никаких возражений. И чёрт возьми, он так соскучился по ней, по её телу. Они запрутся в каюте и не вылезут из постели до самого Кембриджа. Так что он забудет этот проклятый фарадж уже через сутки. От такой соблазнительной перспективы стало тесно в штанах. Кажется, он даже смог ощутить солоноватый вкус её губ. Лейтенант, вы слышите меня? Лермон отвернулся, не желая его смущать. Он всё понимал, этот битый жизнью коп. Вряд ли он сможет его осудить. Кабот пожал плечами и направился встречать наряд из местной службы безопасности. Расследование терактов было в их компетенции. Кубриа прикрыл глаза и устало откинул голову. Должно быть, ему здорово встряхнули мозги. И только Гомес смотрел на него с детской надеждой во взгляде. Лейтенант, вы на связи? Сэр, повторите вызов, помехи, громко произнёс Джон. Он брёл по пояс в воде против быстрого течения. Ледяной поток наравил остановить сердце. Каждый шаг вперёд неимоверное напряжение сил. Лонгсдейл, не валяйте дурака, канал совершенно чист. Он напрягся, делая очередной шаг. Не слышу вас, сэр. Лонгсдейл. Джон пошарил по дворотником и с усилем отлепил пластинку кома. Пару мгновений покачал её на ладони, после уронил на землю и растёр каблуком. Голос в голове стих. Не пожалеешь ли, лейтенант, сощурив глаза, поинтересовался Лерман. «Атмосферные помехи. Связь не действует», — развел руками Джон. Лермон сочувственно покивал. «Наверное, гроза рядом». Они, понимающие, улыбнулись друг другу. «Ханна, Ханна, выйдешь ли ты замуж за безработного, Ханна?» «От черт!» «Гомес!» «Да, сэр!» «Будь добр, позвони моей невесте. Передай, что некоторое время я не смогу выходить с ней на связь. Пускай не беспокоятся». Альберто кивнул. Все контакты через тебя, Франциско. Хуста наверняка скоро отключат. Попробуй выйти на парней в городском управлении. Они решили помочь нам транспортом. Возможно, согласятся выделить пару человек для координации. Пока официального приказа на расформирование вашей группы нет, работаем как прежде. Не волнуйся, лейтенант, всё сделаю. Попроси их разослать на армейские посты ДНК этого боша. Кто знает, вдруг засветятся. Городское управление военных могут и послушать. Хорошо. Чувство безнадёжности исчезло, как не было. Странная лёгкость охватила тело. Оказывается, вполне можно существовать и за гранью приказа, если твои действия продиктованы твоей совестью. Он уверял себя: Ханна поймёт его.